Буква Ща Щеголь, щегол над чищобой щебечет, Щурица, греясь на солнышке, кречет, Щурка летает в гуще ветвей, Щёлкает в роще певец соловей, Щиплет телёнок траву у реки. Szczedre, dobre, niczy, dzięki.